И ему было видно, как со всех мест устремляются в стан неприятеля и защитники, и жители. Бегут торговки, пирожницы с латками на головах, с кринками молока, с кошельями, набитыми всякой снедью. Бегут мальчишки, девчонки, сменят, подпираясь ботагами старики. Башняк приказал командиру Саратовского батальона Соломанову, построить солдат в каре и отступать к Волге. Но вместо отступления майор Соломанов скомандовал солдатам по рядам налево и повел батальон на Соколову гору. Мерзавец заорал ему в спину башняк и от негодования затрясся. Около трехсот солдат, побросав ружья, двинулись с барабанным боем за своим командиром. Соломанов точно так же был совершенно уверен, что ведет солдат не к самозванцу, а к царю. Впоследствии Соломанов был лишен всех прав и сослан в Таганрог на вечную каторгу. Примечание автора. Придя в ставку, он и его батальон опустились на колени. Тут же находилась и рота прапорщика Соснина. «Пленные, ступайте в лагерь, там будет учинена вам присяга», сказал Пугачев солдатам и велел наградить их деньгами. При башняке остались лишь двадцать шесть офицеров и горсть солдат. Он приказал оторвать полотнище знамен от древков и спрятал их. Остатки отряда во главе с башняком кое-как пробились глухими местами через разъезды пугачевцев и спешно стали отступать по дороге к Царицыну. Пугачевцы, спохватившись, преследовали их до глубокой тьмы. В деревне Несветаевке отряд сел на лодке и 11 августа прибыл в Царицын. Между тем воинство Пугачева растеклось по всему городу. Они освободили арестантов, взломали винные погреба, предались пьянству. Казённые и купеческие дома подвергались разграблению, обороняющихся умерщвляли. По улицам валялись мёртвые тела. Гостиный двор, лавки, богатые дома и церкви были обобраны, всё ценное уносилось на Соколову гору. Там было поставлено несколько виселиц. На них вешали правого и виноватого, мужчин и женщин, мещан, священников, купцов, колонистов, бурлаков. Особенно свирепствовали получившие свободу арестанты. К позднему вечеру страсти разгулялись вовсю, начались поджоги, кое-где запылали пожары, и не было возможности остановить потока накопившихся в народе мстительных порывов. толпой были избиты Есаул и два хорунжих, высланных Овчинниковым для утешения пьяной заверухи. Всё гудело кругом. Гуляли огни пожарищ, раздавались выстрелы, нистовые крики, пьяная во всю Ивановскую песня, похожая на сплошной рёв. Большинство населения привалило на Соколову гору, где у ставки Пугачёва Подгулявшие священники приводили народ к присяге. Тут же пугачевские командиры всем годным на государеву службу стригли по-казацки в кружало волосы. Темная ночь и проливной дождь положили конец гульбе. Наутро наступил некоторый порядок. Пугачев в окружении яицких казаков приехал в город Наталья. и в соборной церкви приводил жителей к присяге. Он приказал открыть амбары и соляные склады и выдавать народу хлеб и соль безденежно. На обратном пути в ставку к нему подъехал некий хорошо одетый пожилой всадник с пигими усами, снял шапку, низко поклонился и сказал, «Царь-отец, присмотритесь-ка ко мне, батюшка. Я торговый у финцев». роду казацкого. Помнишь ли, когда шел ты от Яика к Оренбургу, близко году тому назад, повстречал меня? А я гнал в топоры триста лошадей. Ты, Ваше Величество, сторговал их у меня за три тысячи пятьсот рубликов. Я, конечно, отдал, а расчет у себя не получил. Может, батюшка, вспомнишь да отдашь? Несмело закончил казак уфимцев и надел шапку. Присмотревшись к нему, Пугачев сказал. — Справедливо говоришь. — Помню, помню. Я тогда не при деньгах был. И, обратясь к своим свицким, — Слышь, Дубровский, да и ты, мой друг Горбатов, как приедем в лагерь, выдай ему медиками 3500. — На-ка, Горбатов... Отказный ключ тебе. А не четыре ли тысячи уфимцев? Денег-то за мной. Нет надежды, государь. Три тысячи пятьсот, как одна копейка. Ты тутошний, здешний, ваше величество. Дом справный был, да погорел. Живем тепереча с двумя сынами в амбаре. Старший-то сын женат, младший в парнях ходит. Пугачев тут же на ходу, назначил его на место башника саратовским комендантом старшего сына произвёл в полковники младшего определил в свою армию казаком и чтоб сей же день явились ко мне в ставку по армии с утра производилось усиленное учение пугачёвцы забрали в саратове более 1000 ружей много пороху пять медных пушек знай стреляй Крестьяне под руководством опытных казаков занимались учебой весьма охотно и с немалым успехом. На следующий день Емельян Иванович приехал со своими ближними к Троицкой церкви. Там было спрятано лодыжинским 26 тысяч рублей денег, медную монету. Все деньги, а также 20 тысяч кулей муки с овсом приказано было грузить на подводы. Подошла толпа бурлаков. Кланясь к государю, они доложили, что ими захвачен на Волге баркас с господским имуществом. "А смотри, батюшка, а пожитки прими". Пугачёв спустился к воде и прошёл на посудину. Бурлаки предъявили пять бочонков медных денег, большой сундук с серебряной посудой, два сундука с богатой срядой. А Смотриев ещё и Пугачёв запер сундук, опечатал своей государственной печатью, велел судну подвигаться вниз вслед за армией. А три ключа от сундуков, широко размахнувшись, бросил при всём народе в воду. Мальчишки тотчас же скинули с себя рубахи и порточки и в надежде овладеть ключами принялись нырять. 9 августа армия двинулась походом дальше. Пугачёв с атаманами замешкались. Батюшку снаряжали в поход ненила и красавицу Анфисы. Одевали его в простое платье. Атаманы толкались возле, молодцевато крутили усы, сверкали на Анфису глазами, но девушка была сумрачная и печальная. Ей насххать на всех атаманов. до да, пожалуй и на батюшку она искала взором статного горбатого и не находила его ох уж этот недотрога офицер никакими бабиными чарами его не купишь он бежит от неё как банах от нечистой силы